Когда она вот так спала, положив голову мне на руку, я склонялся над ней, чтобы лучше видеть её лицо, обрамлённое отсветами пламени. Это была игра с огнём. Однажды я наклонился слишком низко, не касаясь, правда, её лица, но это уже не имело значения. Ведь стоит иголке на лишний миллиметр углубиться в запретную зону, и она неизбежно окажется притянутой магнитом. Чья тут вина? Иглы или магнита? Так и я вдруг ощутил, что наши губы соприкоснулись. Ее глаза все еще были закрыты, но я чувствовал, что она уже не спит. Я целовал её, ошеломлённый собственной дерзостью, хотя в действительности это именно она притянула меня к себе и прижалась своими губами к моим, когда я нагнулся. Обеими руками она цеплялась за мою шею, так яростно, словно тонула во время кораблекрушения, и я не понимал, хочет ли она... чтобы я спас её или утонул с нею вместе. Теперь она сидела. Она держала мою голову у себя на коленях, гладила мои волосы и всё повторяла нежно. «Тебе надо уйти. Ты не должен больше приходить». Сам-то я не осмеливался говорить ей «ты». Просто когда молчать дольше становилось невозможным, Я подолгу подбирал слова, так строил свои фразы, чтобы избежать прямого обращения, поскольку хоть и не мог тыкать ей, но чувствовал, что сказать «вы» для меня было ещё менее возможным. Меня жгли собственные слёзы. Мне казалось, что упади хоть одна из них на руку Марти, она бы вскрикнула от боли. Я винил себя за то, что сам разрушил очарование, что сошел с ума, прикоснувшись к ее губам, начисто забывая, что это она меня поцеловала. «Тебе надо уйти. Ты не должен больше приходить». Слёзы ярости мешались у меня со слезами муки. Так ярость пойманного волка доставляет ему не меньше боли, чем капкан. Если бы я тогда и заговорил, то лишь за тем, чтобы проклинать Марту. Моё молчание встревожило её. Она увидела в нём знак согласия. «Раз уж всё равно поздно», — заставлял я рассуждать её в моём воображении — с несправедливостью, быть может, праведческой, то пусть он хотя бы помучается.